Глава 4. Оля лежала на кровати и щёлкала телевизионным пультом. От Пахомовых она еле уехала, и Саша и её бабушка пытались оставить гостью до вечера. Саша, выписав все подчёркнутые слова из книги Дюма, пыталась сложить их в связный текст и надеялась на помощь подруги. А тётя Маня не могла отпустить Олю без ужина. И всё же Крестовской удалось вырваться. Спасибо за это Олегу, который позвонил. И пусть он просто справлялся от делах, Оля сказала, что у неё встреча и упархнула. Вернувшись в отель, помылась и легла передохнуть. Причём тело не устало, а вот мозг и нервная система да. Думать о чужих проблемах и переживать из-за них так же тяжело, как и из-за своих. Не найдя ничего интересного из телепрограмм, Ольга вырубила телевизор. Лучше ничего не смотреть, чем какую-то ерунду. А не искупаться ли мне? спросила Оля у своего отражения в зеркале, расположенном напротив кровати. Купальник я так и не обновила. Мысль показалась удачной. Спрыгнув с кровати, Ольга кинулась к шкафу, чтобы натянуть на голое тело бикини. Едва она успела это сделать, как в дверь постучали. Подумалось, что это опять Паша, так и не заехавший за своим телефоном. Но Оля ждал сюрприз. Открыв дверь, она увидела на пороге Лёшу Земских. "Привет", растерянно проговорила она. Добрый вечер. Могу я войти? Она посторонилась, впуская гостя. Ты не ругай администратора за то, что он сказал, где ты живёшь. Не буду. Тем более я собираюсь съезжать. Когда? Он плюхнулся в кресло и, проверив, много ли воды в чайнике, включил его. Как только риелтор найдёт для меня подходящее жильё, Кстати, варианты обмена Сашиной квартиры тоже подыскиваются. Надеюсь, ты не передумал доплачивать? Нет, всё в силе. Но хотелось бы ускорить. То есть, завтра же сделать твэйнж. Я понимаю, что завтра это вряд ли, но тянуть тоже не стоит. В ближайший месяц хотелось бы уложиться. Я так понимаю, ты чаю хочешь? Очень. У меня в атрушке есть. Тётя Марья мне с собой в пакет собрала. Будешь? Нет, я сыт, спасибо. Значит, просто чай? Да, чёрный. Оля тоже хотела чая. За то время, что она жила в Приморской, запас пакетиков иссяк. Его в трёхзвёздочном отеле почему-то никто не пополнял, но она купила упаковку Гринфилда. Мне понравился твой кавалер, сказал Лёша. Да, он классный. И вы прекрасно смотритесь. Но только не говори, что он слишком молод для меня. А он молод? У нас есть незначительная разница в возрасте. Но мне кажется, он выглядит как мальчишка. Я на его фоне как старшая пионервожатая. Не заметил. Тогда в чём но? Тот, на кого он работает, манипулятор со стажем. И не скажешь, что человек гнилой нет. Не хуже других, возможно, даже лучше. Но если твой, не твой Олег продолжит сотрудничество с ним, потеряется. Ты пришёл, чтобы предупредить меня об этом? Конечно, нет. Я вообще явился в Приморскую, потому что забыл кое-что в номере, из которого выехал. Но сегодня такой странный день. Он повертел головой. Где мой чай? Оля поставила перед ним чашку. Оль, я прощение просить пришёл. За что? За всё. В нашем с тобой случае виноваты оба. Я с тебя ответственности и не снимаю, усмехнулся Лёша. Крестовская упала животом на кровать и подперев подбородок кулаками, приготовилась слушать земский. Я прожил чуть ли не полжизни с мыслью о том, что всё делал правильно. С тобой расстался, с отцом расплевался, с Сашкой перестал общаться. Но вот сейчас сейчас он поднял вверх оттопыренный указательный палец. Я понял, каким был дураком. Как гласит народная мудрость, лучше поздно, чем никогда. Выдала Оля. Кроме этой избитой фразы ничего на ум не пришло. И тут Земский удивл. Резко поставив чашку на тумбочку, он рухнул на пол, уткнулся лбом в край кровати и заплакал. Вернее, Оле так показалось. На самом деле Лёша смеялся. Но горько, с надрывом. Такой смех хуже плача. Если бы я осознавал тогда, что жизнь так скоротечна, всё было бы иначе. Ты как минимум явился бы в ЗАГС. Оля хотела немного сгладить ситуацию, поэтому задала этот вопрос со смехом, но Лёша никак не желал переключаться на лёгкую волну. Если бы ты узнала, что через пару месяцев умрёшь, что бы ты сделала? Даже думать не хочу об этом. — Ответь, пожалуйста. — Привела бы их с близкими, с дочкой, папой, мамой. — Это правильно. — А мне вот не с кем проводить последние дни. — Ты что, умираешь? — испугалась Оля. Он ответил не сразу. — Если бы. Пауза. Умирал. Тяжкий вздох. Через 2 месяца мне не с кем было бы провести последние дни. Нет в целом свете ни одного дорогого тебе человека. Увы. Мама умерла. Отец для меня дяденька чужой. Детей не родил. А единственная женщина, которую я любил это ты. И наши с тобой пути разошлись давным-давно. Значит, Нужно найти того, кому дорог ты, и сделать его счастливым, пусть и на короткое время. Тут тоже не увязочка, криво усмехнулся Алексей. Нет таких людей. Хороший друг имеется, да, но я сомневаюсь в том, что оччастливил бы его своим каждодневным присутствием на протяжении двух месяцев. Я знаю человека, которому ты дорог. Серьёзно? «И кто же этот таинственный почитатель моей скромной персоны?» «Саша Пахомова». «Она до сих пор любит тебя». «Да брось, я не шучу». «С ума сойти». «Значит, сдержала обещание?» «Какое?» «Не говорил я тебе, не хотел вашу дружбу портить, но она приходила ко мне». «Когда?» «Тогда». И махнул рукой за спину «Связь». что по всей видимости означало давно, много лет назад. Мы приехали с тобой сюда, чтобы сообщить родителям о том, что подали заявление. Естественно, и Саша сказала об этом. Она вроде бы порадовалась за нас, но поздно вечером пришла ко мне домой. Была пьяненькая, говорила много и всё какую-то ерунду. Когда я сказал, что мне пора, выпалила: "Я люблю тебя". Меня это поразило. Нет, я естественно знал, что Саша долгие годы была не равнодушна ко мне, но думал, это прошло. А оказалось, нет. О чём она сообщила мне, а потом добавила: "Если у вас с Олей не получится, знай, я жду тебя. И не важно, сколько пройдёт времени, прежде чем ты поймёшь, что именно я твоя женщина, я буду ждать и любить". Ты прав. Она сдержала обещание. Хотя давно перестала надеяться на то, что ты поймёшь, именно она твоя женщина. Земскийх снова уткнулся головой в кровать. Оля встала, взяла чашку и протянула ему. "Опей". Лёша отмахнулся. "Давай завтра навестим Сашу вместе", предложила Оля. "Мы выходим в море в 4 утра, вернёмся через сутки". Хорошо, послезавтра. Думаю, мне лучше встретиться с ней. Т-т-т. Дашь мне Сашин номер? Если ты пообещаешь мне сохранить в тайне наш сегодняшний разговор. Конечно, сохраню. Тогда записывай. Лёша достал сотовый и ввёл в его память номер Пахомовой, затем поднялся с пола, разгибаясь, поморщился. Что-то болит? Живот. дать активированного угля. У меня есть. Земских почему-то хохотнул. Нет, спасибо. Я уже принял таблетку. Скоро пройдёт. До свидания, Оля. Пока. Через несколько секунд Лёша скрылся за дверью, а Оля вернулась на кровать. Она не могла понять, почему ей так не по себе после разговора с Земских. Но покопаться в себе она не успела. Позвонил Олег и сообщил, что через час будет в Приморской. Они сидели на берегу моря, пили советское шампанское, ели шашлык. Посуда пластиковая, салфетки бумажные, под попой полотенца. И всё равно рай, пусть и не парадиз. Как тебе наш плебейский ужин? спросил Олег, облизнув измазанные кетчупом пальцы. Он шикарен. Я того же мнения. Не хватает только музыки, но и это мы сейчас организуем. Он выудил из кармана сотовый и пробежался пальцами по экрану. Скорее из динамика полилась лирическая инструментальная композиция. Можно вопрос? Любой, какой пожелаешь. Тебе нравится твой работодатель? Я нахожу его отличным мужиком. но я вроде уже говорил тебе об этом. Слышала, что он беззастенчивый манипулятор, как и все политики. И как долго ты собираешься на него работать? Да я, собственно, уже закончил. Вчерашний ужин, можно сказать, был комплиментом от клиента. Я получил не только гонорар, но и благодарность за работу в виде приглашения на ужин. Но я сказал, что у меня свидание и отказался с... Тогда Устинов сделал красивый жест и дал нам с тобой возможность провести вечер в парадизе. Тебе не кажется это подозрительным? Что именно? Олег вытер руки салфеткой и улёгся на спину, подложив под голову свой рюкзак. То, что Устинов перестал нуждаться в твоих услугах, едва обнаружилось тело Пахомова. Нет. Потому что я сделал свою работу. «Единственное, кого не отыскал, так это Глеба Симоновича. Но он, а вернее его останки, как ты правильно сказала, обнаружились и без меня. И, кстати, Устинов предложил мне работу на постоянной основе, но я отказался». «Почему?» «Я птица вольная. Не хочу клевать из кормушки. Мне нравится самому добывать пищу». «И когда ты возвращаешься в Ростов?» «Завтра». О? Что значит это о? спросил Олег, приподнявшись на локте. Ничего. Просто возглас удивления. Я вернусь через неделю. Зачем? Ты же отказался от кормушки. Ради тебя, Оля. Если ты ещё будешь тут, я приеду. Вернёшься в Самару, примчусь туда. Снова улетишь на Тенерифе, подамся в те края. Но на Канары попозже, у меня Шенген кончился. Так что, если я тебе не совсем безразличен, лучше пока в России останься. Ещё на пару дней не можешь задержаться? Никак. У сына день рождения послезавтра. Я всегда его лично поздравляю. Сколько ему исполняется? 9. Какой большой. Ты постоянно забываешь, что я уже взрослый мальчик, ещё и рано женившийся. Действительно, рассмеялась Оля. Олег сел, чтобы снова наполнить стаканчики. Поздравляю тебя с днём рождения сына, сказала Крестовская, подняв свой пластиковый фужер. Заранее не поздравляют. Поэтому давай выпьем за за этот город, что свёл меня с тобой. строчка из песни, только там про Сочи и про поцелуи. За поцелуи тоже выпьем. И едва Оля сделала глоток шампанского, Олег прижался к её губам своими. Они самозабвенно целовались, пока не услышали странный звук, то ли смех, то ли писк. Отстранившись вдруг от друга, оба повернулись, чтобы увидеть его источник. Я узнаю этого парня, усмехнулась Оля, увидев мартышку в тельняшке. Обезьянка скакала вокруг эффектной дамы в блестящем платье с глубоким декольте и пыталась запрыгнуть к ней на руки. "Артур, убери животное!" крикнула дама мужчине, который стоял поодаль. Судя по всему, он выгуливал обезьяну, и это был не вчерашний тип с подводками на веках, другой. полне адекватный, даже симпатичный. "Поль, но ну тебе трудно погладить его, что ли?" пробасил Артур. "Может, мне его ещё поцеловать? И сколько раз повторять, называй меня Паулиной". "Хорошо". Мужчина схватил обезьянку и прижал к груди. Она протестующе верещала до тех пор, пока ей не сунули конфету. "Паулина, ты куда направилась?" "В ресторан, а?" и указала тонким пальчиком, украшенным массивным авангардным кольцом, на Приморскую. «Хочу поужинать». «С мужем». «С мужем», — фыркнула красавица, и ее переполненные гелем губы заколыхались, как потревоженные медузы. «Я без понятия, где мой драгоценный супруг пропадает целыми днями. Совсем свою паулину позабыл, позабросил». «Забот у него много, что поделать». Тут мартышка, слопавшая угощение, снова начала вырываться, и Артур торопливо выпалил: "Ладно, пойдём мы. Что-то Мартин сегодня беспокойный. Так от него алкоголем разит. Споите животное, черти". И махнув рукой Артуру и его питомцу, заспешила к гостинице. А Оля с Олегом, обменявшись весёлыми взглядами, вернулись к прерванному занятию.